ВООБРАЖЕНИЕ Бабушка уходила из дома с восходом солнца и возвращалась на закате, заканчивая работать уже в сумерках. Когда она поднималась на холм, на котором стоял их многоэтажный дом, казалось, будто само солнце покоилось на ее плечах. Может, поэтому ее спина была настолько сгорбленной. Силуэт бабушки на фоне заката всегда казался... Смутным и расплывчатым. Во Франции был министр финансов по фамилии Силуэт, который экономил даже на краске для портретов. Мало черта недостаточно, чтобы изобразить человека. Если бы он встретился с бабушкой, они бы точно поладили. Потому что она все время повторяла, раз уж появился на свет, то должен сам заработать себе на кусок хлеба. Но почему же? Чем больше ты стараешься, тем тяжелее становится. Если подсчитать стоимость всего, что человек съел с момента своего рождения и до смерти, то получится цена его жизни. Только вот еда еде рознь. Кто-то кладет в рот деньги, кто-то пот, а кто-то макулатуру. Вот о чем размышлял Чунин, накрывая на стол. «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Было напечатано на коробке с лапшой быстрого приготовления, что принес работник социального центра. Чунин вздохнул. На ужин снова лапша. «Извините, что ем один». «Ничего, я съел две котлеты». Чунин смотрел на лениво раскинувшегося на стуле дьявола. Длинное, стройное, изящное тело, густые черные волосы и яркие золотистые глаза — Удивительное сочетание болезненной бледности и жизненной силы. «Тогда вы были котом. На уроках домоводства нам рассказывали, что взрослому мужчине в день нужно потреблять 2700 килокалорий, а коту не знаю сколько. Вы не голодны?» «Послушай, я же дьявол. Мне знакомо только черевоугодие, но нежелание есть». «Что? Разве это не одно и то же?» Чанин сделал глоток бульона, и в животе разлилось приятное тепло. «Нет, чревоугодие — это когда чем больше ешь, тем сильнее хочется. А ты сейчас просто утоляешь голод. Не слышал выражения «один бокал слишком много, а тысяча слишком мало?» «У вас явные проблемы с математикой». Дьявольская арифметика не подчиняется законам человеческой математики. Адам Смит утверждал, что невидимая рука распределяет благо поровну. Но он ошибался. Если есть невидимая рука, то есть и невидимая жадность, которая превращает любое равенство в неравенство. Скажи, мальчик, тебе не любопытно, почему ты сейчас ешь лапшу? «Все просто». Крупы закончились два дня назад. Осталась одна упаковка готового риса и три пачки лапши от Центра благосостояния населения. Обычно к этому моменту социальный работник приносит еще, но она, кажется, немного задерживается. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Маленький и глупый мальчишка, пока ты варишь лапшу и гадаешь, когда принесут рис...» Французские гурманы едят арталанов. Маленькую птичку живьем топят в бренде, а затем слегка запекают в духовке. Есть ее нужно целиком, с головой, лапками, раздавливая зубами крошечные легкие и желудок, из которого выливается сладкий бренди. Фу! Чунин был в ужасе. Это же невероятно жестоко. Да. Именно поэтому, чтобы скрыть свою готовность наслаждаться такой жестокостью, гурманы во время трапезы покрывают голову белой тканью. Но оно того стоит. Вкус, который сильнее чувства вины. Вот что такое черевоугодие. «Бог заповедал людям есть, чтобы жить, но наслаждаться едой вас научил дьявол». Возрадуйся же моему дару. Хочешь попробовать Арталана прямо сейчас? Сейчас? Как? Все просто. Надо всего лишь представить. А что, если бы на столе передо мной появился Арталан? А что, если бы я утопил эту безобидную птичку в Бренди? Звучит просто, не правда ли? Бывший президент Франции Франсуа Митеран. Ел арталана на своем последнем ужине. Один из журналистов The New York Times писал: сначала он похож на фундук, но когда жуешь мясо и кости вместе, перед тобой открывается целый новый мир вкусов. Всего лишь пара слов, мальчик. Чунин посмотрел сперва на полупустую кастрюлю с лапшой, затем на мужчину напротив чьи золотистые глаза загорелись от восторга. Губы Чунина приоткрылись. «Я лучше доем лапшу». «Что?» и «Если оставлю, потом сложно будет мыть посуду». Чунин поднял кастрюлю и вылил в себя остатки бульона с лапшой. Поужинав, он взялся за домашнее задание. Стоило ему замахнуться ручкой, словно битой, когда готовишься отбить мяч, как тут же точно придирчивый тренер вмешался Хилель. «Нет, так нельзя! Это же бессмыслица и неправда! На эту тему даже диссертация есть! Постой, давай-ка я сам сделаю!» Беда была в том, что знания дьявола выходили далеко за рамки школьной программы. «У тебя получилась целая книга, а не доклад на страницу А4. Учитель ни за что не поверит, что я все это написал сам. Скажет, что скопировал из интернета и поставит ноль баллов. А у нас дома даже компьютера нет». «Значит, юный друг, твой так называемый учитель невежа, потому что то, что я написал, не найти в интернете. Это чистое знание, существующее само по себе» и недоступная простым людям. Когда-то, благодаря мне, Фауст познал бесконечную мудрость, а Никола Паганини и Ференс фон Лист достигли невероятного мастерства. «Помолчите!» «Ох, и как же мне все это сократить?» «Люди создали интернет, а теперь интернет создает людей. Но тебе он нужен!» В молодежном тарифе от центра совсем мало трафика, поэтому я иногда открываю окно и ловлю Wi-Fi. Даже на международной космической станции есть Wi-Fi, а в этом доме нет. Здесь на Земле так же плохо, как в раю. Там наверху тоже проблемы с Wi-Fi. Конечно. Ты знал, что его придумали во время Второй мировой войны, чтобы использовать при создании торпед. А на небесах... Войн не бывает, поэтому они решили, что и вай-фай им не нужен. Ни войн, ни торпед, ни вай fi Просто чертовски унылое место. Какой же это тогда рай? Вот и я о том же!» Дьявол рассмеялся. Но Чунино было не смешно. «У нас здесь прямо как на небесах тоже нет вай fi Но у тебя теперь есть я». Хилель застучал кончиками пальцев по полу, словно играя на невидимом пианино. Пам-парам-пам. Полы стены звенели в такт музыки дьявола. Потолок, лампочка, приоткрытая дверь на кухню и даже шкафчики все вдруг закачалось и зазвучало, создавая странную гармонию. Опять вы за свое, вздохнул Чунин. И в этот момент... Я объявляю этот дом зоной Wi-Fi. Хелель вскинул обе руки к потолку, от чего флуоресцентная лампочка мигнув ослепительно вспыхнула. Может сразу страну тут свою создадите? Чонин хмыкнул и взял телефон, чтобы посмотреть время. А? Глаза его округлились. «Это что такое? Как вы это сделали?» «Над созданием страны я еще подумаю». Хелель щелкнул пальцами. Уровень сигнала Wi-Fi на экране телефона подпрыгнул на три деления. Дьявол снова и снова слушал симфонии Бетховена на музыкальном стриминговом сайте. Всплывающее окно с предложением оформить платную подписку не было для него преградой. Страшу порога премиум-сервиса робко уступил ему дорогу. «Караян дирижировал лучше всех. Хоть мне не нравится, что запись делали в церкви, но главное ведь не ресторан, а шеф-повар». Чунин играл в бейсбол на телефоне. «Удар и хит! Ура!» Хилель бросил взгляд на мальчика и его шумное устройство. Рикардо Мути однажды остановил оркестр, потому что один из зрителей закашлялся. Страйк-аут! Эй, парень, ты вообще меня слушаешь? Выключите сами. Хватит играть! Я тут о симфониях Бетховена рассказываю. <гас> о, бабушка! Звук катящейся тележки заставил Чунина отложить телефон. Игра окончена. Вы проиграли». Надпись на экране словно послание Караяну, Бетховену и самому дьяволу. Хелелю усмехнулся и превратился в кота. «Ай, да что же это такое?» – недовольно пропыхтела бабушка, глядя на тележку. Но, заметив, Нина смягчилась. «Внучок, ты поел...» Ни один композитор не смог бы передать нежность в ее голосе. Чунин кивнул и склонился над тележкой. «Сломалась спица?» «Да, я думала, только на правом колесе, а теперь и на левом тоже. Тренер Пак уже смотрел». «Стоимость отправки макулатуры на бумажный завод возросла, поэтому расценки упали». «Он посоветовал не нагружать тележку». Но как же тут не нагружать, когда макулатура так подешевела? Ачунин думал, что тренер Пак соврал. Бабушка застонала и нагнулась, чтобы осмотреть тележку, хотя ее вряд ли можно было починить. «Бабушка, может, мне устроиться доставщиком?» «Опять ты за свое», — ответила Таня, поднимая головы. Ты не можешь всю жизнь таскать эту тележку. В 16 лет уже можно получить права на мопед. В доставке хорошо платят. Можно больше миллиона вон заработать. У бабушки еще есть силы. Пока жива никакого мопеда. Но тележка же сломана. Завтра попрошу тренера Пака взглянуть еще раз. Эх, бабушка... Ты ела? Конечно. А что? Тренер Пак угостил меня сладким хлебом. Тфу, лучше бы платил нормально. Я тебе немного оставила. Наша команда сегодня выиграла. Вот он и поделился. Серьезно? Победа Иглс удивила Чунина больше, чем забота тренера, но он тут же смутился. Нельзя воспринимать чужую доброту как должное. Хотя, наверное, это труднее, чем выбить победный хоумран с вок-оффа. Бабушка положила на стол половину сладкого хлеба. Уродливый и помятый от подъема в гору, он показался Чунину похожим на его собственное сердце. «А кот откуда?» «Попросили приютить всего на неделю». «Позволять животным жить в доме — плохая привычка», — сказала бабушка, но все же приласкала кота. Грубой ладонью она погладила его по холке и Хилель замурлыкал. «Ухоженный! Видно, что хозяин его любит!» Чунин и бабушка с удовольствием съели мягкий сладкий хлеб, наслаждаясь его вкусом без чувства вины и, не покрывая голову, белой тканью. Кот свернулся калачиком у их ног. Воздух в тесной комнатке теперь стал еще плотнее. Две золотистые точки вспыхнули в темноте, затем погасли, затем снова зажглись. «Бабушка! М? А что... М? А что если... «А что, если бы меня не было? Ты бы тогда была счастливее?» Шорох. Бабушка перевернулась. Чунин не видел, но почувствовал, как она выпрямляет свою сгорбленную спину под одеялом. «С чего вдруг такие вопросы?» Просто никогда не говори так. Всякое заклинание, способное разрушить твою жизнь, начинается с «если бы». Да, но ведь представить-то можно. Чрезмерно богатое воображение — это болезнь. Вот показывают тебе кости слона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 В темноте, словно пузырьки газированной воды, вспыхнули искры света и тут же исчезли.